Полезли, и вот тут-то я об этом пожалел. Когда снизу смотришь, вроде и склон не такой крутой, и уцепиться есть за что, да и не так уж высоко. А наверху сразу вспоминаешь, что на муху ты не похож, а другие насекомые с потолка, случается, падают прямо в суп. «Черт, думаю, хорошо хоть обмундирование запасное теперь есть». А то ведь и взорву на этом склоне гимнастюрку к чертовой матери. И веревку надо было взять уже, располезли, а то как спускаться будем? Высоко ведь? Вечно ты, малаха, в пути отхода не продумываешь. Как тогда? На станцию в грузовике въехали, а выбраться с той станции, когда вокруг эсэсовцев полно? Вот так и сей. И тут сорвался. Повезло. Проехал пару метров и повис. Хватаюсь за какой-то камешек и чувствую, что ноги-то в воздухе болтаются, а камешек, зараза, поддается, и ухватиться поблизости больше не за что. Черт, думаю, надо же, как обидно. Когда к немцам в тыл ходил, даже ранен ни разу не был. А тут сейчас посыплюсь и костей не соберешь. И сделать-то ничего здесь толком не успел. Черт, но обидно-то как? Попытался сапогом опору найти. Только камешки брызнули. На шум кара обернулась. Держись, орет, и руку мне протягивает. Черт думаю, чтобы я, старший сержант Малахов, за девчонку хватался, да я лучше упаду. И тут камешек, как вывернется? Еле-еле успел за рыжую уцепиться. Повис на ней всей тушей, а она зубами скрипит, но держит. Подтянулся вверх, кое-как сам уцепился, вылез. Повезло. Добрались мы до расщелины на середине склона. Перевалились через край и распластались. Лежим, воздух по кускам откусываем. Мало-помалу очухались. «Приподнимаюсь». И тут рыжая мне как влепит за трещину. Я аж на четырех точках не удержался. Полетел и спиной, и затылком об скалу приложился. Прямо вчерашней шишкой. Больно, черт! И не вздумай, говорит, спрашивать за что. Я затылок осторожно потрогал, посмотрел, крови вроде нет. И на том спасибо. А теперь, говорит кара, Если ты мне не объяснишь, зачем мы сюда залезли, я тебя вниз сброшу. Я уж было хотел съехиничать, что затащил ее, чтобы наедине побыть, но вовремя одумался. Во-первых, все равно не поверит, вот если бы я один залез, от нее подальше. А во-вторых, ведь и в самом деле сбросить может, даром, что сама затаскивала, с нее останется. А ты посмотри, какой с этой площадки великолепный вид открывается. Все ущелье, как на ладони. Это же не площадка, а замечательнейшее пулеметное гнездо. Даже если пушку через мост перетащат, пока развернут, пока нацелят. А с восьми сотен метров крупнокалиберная пуля орудийный щит насквозь прошьет. И кого хочешь, за этим щитом достанет. В общем, мечта, а не позиция. Только минометом и выковырешь. Да и то скала над головой. Готовый дот. Рыжая, по-моему, сначала скинуть меня хотела. Но одумалась, прикинула. Дочь командира все-таки. И тоже загорелась. Здорово. Только как пулемет сюда затащить? А вот это как раз не проблема. Прикажу. Вы у меня весь самолет сюда затащите. Ну ладно, давай теперь спускаться, а то к ужину опоздаем. Если ты меня и в этот раз не уронишь сахардом. И тут она мне вторую за трещину залепила. И приснилось мне в ту ночь, что стою я по стойке смирно, посреди нашей землянки, а на лежанке развалился старший лейтенант Светлов. Рожа небритая. Правая рука на перевязи и нотацию мне читает. Мол, такой я секой Малахов. Засмотрелся на женские ножки и позволил себя с ног свалить. А потом встал раньше времени, не восстановив до конца координацию. Он у нас тоже слова умные знает. И поэтому улетел второй раз и спрашивается, какой я после этого разведчик, если мне, как и выяснилось, достаточно юбкой перед носом помахать. И я, Малахов, все на свете забываю. И где спрашивается моя моральная стойкость и прочая сознательность? И как после этого со мной можно за линию фронта ходить? А вдруг мне там какая-нибудь блондинка-эссэсовка попадется? И я выложу ей все, что знаю и не знаю». «Стоит ей только передо мной устроить этот... Черт! какой же он слово-то вернул? Не немецкое даже, а совсем уже иностранное. На «С» начинается. Раздевание, короче говоря. Я стою, слушаю его, а сам думаю. Ну и зануда же ты, Славка. Никогда за тобой такого не замечал. Тебе это хорошо». Ты в свои двадцать восемь успел уже женой обзавестись, а мне? И вообще, тебя бы на мое место. А я бы в сторонке постоял и посмотрел. Как бы ты эти ножки игнорировал? И как бы ты даже со здоровой рукой против рыжий устоять попробовал? Тоже мне замполит нашелся. Сам же рассказывал, как перед войной драку в ресторане устроил. А все из-за того, что пьяный танцевать полез. И фиг я теперь, Славка, батареи от твоей рации таскать буду. Сам ищи дураков. А я лучше пару лишних гранат в мешок положу. Я ему, когда он закончил, так и сказал. — Мало говорю, старшина радкевич мозги чистил. И проснулся. Открыл глаза, смотрю, что такое. Когда это они успели красные занавески на окно повесить? Встал, проморгался, к окошку подошел. А это, оказывается, никакие не занавески. Восход солнца. У нас и закаты-то такие, кровавые, редко бывают. Словно кто-то над горизонтом первомайский транспарант развернул и только лозунг написать забыл. Ладно. Выглянул вниз, во двор. Нет еще никого. Натянул штаны с сапогами, скатился вниз к колодцу и вылил на себя два бедра воды. Бррр, но и холодная у них тут вода. Зуб на зуб после нее не попадает, словно родниковая. Попытался свое отражение в ведре разглядеть. Ничего, понятно, не увидел. Но все равно побриться бы стоило. А то скоро на ежа буду похож. А чем эту щетину соскрести? Ни мыло, ни бритвы. Интересно, а у них тут вообще мыло есть? Должно, по идее, быть. Иначе рыжая серобурой бы ходила при ее-то повадках. Да и бриться они как-то тоже должны. Харчет же без бороды ходит. И еще пару чистых рож я вчера видел. Из тех, наверное, кому бороду лень отращивать. Может, удастся к местному цирюльнику в очередь записаться. Вернулся наверх, оделся. На гимнастерку, правда, смотреть грустно было. изорвал таких по скалам ползая. Ничего, думаю, сегодня я из студора обязательно себе десяток офицерских на гребу. Надо будет только нашивки как-то перешить. Хорошо хоть иголка с ниткой, как была за воротником, так и есть». Выглянул еще раз во двор. Пусто. Спят все, словно сурки и по норам. Только на башнях дозорные зевают. Ладно, думаю. Дневальным меня никто не назначал. Спите сколько хотите. Все равно я сегодня без завтрака уезжать никуда не собираюсь. Хватит того, что вчера без обеда остался. Сел ТТ разбирать. Вскрыл. Ну, так и есть. Все в смазке заводской. Авиация? Что с нее возьмешь? Из автомата, наверное, в жизни не стреляли. Жаль, тряпки промасленной нет. В додже в ящике с инструментами были. Спуститься, что ли? Ай, думай, ладно, черт с ними, все равно выбрасывать. Отодрал лоскут снизу от гимнастерки, начал чистить. Хорошая все-таки машина ТТ. Он до да парабеллум. Вот два пистолета, которые я за оружие считаю. Остальное, ну, хотя, смотря, конечно, на чей вкус. И тут дверь в сторону отлетает. Я чуть затвор из рук не выронил. «Рыжая?» — спрашиваю. «Тебя что, стучаться никогда не учили? А если бы я без штанов стоял?» «Ну и что?» — плечиками пожимают. «Я бы тоже разделась». «Приехали, — называется. Хватай мешки, и вокзал отходит». «А что это ты на себя сегодня нацепила, интересуюсь? Я же тебе вчера полный комплект обмундирования выдал». «То, что ты мне подарил вчера, — заявляет Рыжая, — мама спрятала в сундук, а это моя новая боевая форма, ее изорвать не жалко. Вырядилась она сегодня аля комиссар. Сапоги черные, выше колен и кожанка». Только не тело лохмотья, что на ней раньше были, а и в самом деле точь-в-точь, точь, как в фильмах про гражданскую. Платка только красного не хватает для комплекта. Да он ей не нужен, волос хватает. Тоже мне комиссарша, чу, комиссарочка, навязалась на мою голову. — Что, так и будешь ходить? — интересуюсь. — А что? Опять раздеться прикажешь? — — Ох, — говорю, — влепил бы я тебе, феодалочка, за нестреевую форму одежды, десяток нарядов вне очереди, да только... — А наряды? — спрашивает Рыжа. — Это что? Это ведь платья новые, да? — Я близывается. Наряды, — говорю, — это не платье и даже не сахар, а вовсе даже наоборот. — А? Значит так, стой, но молчи. Издашь хоть один звук, пока я пистолет собирать не закончу. Порулить не дам. Замолкла. Вот бы ее в этом замороженном состоянии подольше подержать. А то я от такой компании скоро немецкий тыл начну как курорт вспоминать. Там, если повезет, сразу убьют и пытать не будут. И зачем только баб на войну берут? Ладно, собрал ТТ, кобуру на ремень повесил». «Ну, что, — говорю, — пойдем, посмотрим на ваших валов». Пошли, спустились вниз, зашли в конюшню. «Ну и вонь же!» И прошли в угол, где эти валы обретались. «Вот!» Глянул я на этих валов, так и захотелось затылок почесать. «Не ж себе живность домашняя!»